Глава одиннадцатая. Меня зовут Кара. Снег, начавшийся поздно вечером, шел до самого утра. Всю ночь я снова и снова перечитывал письмо Шекюре, беспокойно расхаживал по пустой комнате пустого дома и время от времени останавливался у подсвечника, чтобы увидеть, как в тусклом неверном свете свечи, раздраженно подрагивая, Бегут справа налево сердитые буквы, как изворачиваются они, чтобы сказать мне неправду. Я смотрел на них, перед глазами вновь возникали распахивающиеся ставни, лицо возлюбленной и ее печальная улыбка. Стоило мне увидеть настоящую шакире и я забыл все те лица с пухлыми губами цвета вишни, которая последние шесть-семь лет рисовала мое воображение. Где-то посреди ночи я стал мечтать о свадьбе и семейной жизни. Ни на секунду не усомнился я в своей любви, равно как и в том, что она взаимна. Вот мы женимся. Я очень счастлива. Но когда я дошел в своих мечтаниях до двухэтажного дома, в котором мы будем жить, Воображаемое счастье разлетелось вдребезги Я не могу найти хорошей работы, мы с женой ссоримся, я ни в чем не способен настоять на своем. Потом я понял, что почерпнул эти мрачные мысли из книги Газали «Воскрешение наук о вере», которую читал одинокими ночами в Аравии, точнее из той части этого сочинения, в которой описываются дурные стороны семейной жизни. Я сообразил, что там же, на соседних страницах, говорилось и о пользе женитьбы. Но как не старался. А ведь столько раз читал эту книгу. Из всех доводов в защиту брака сумел вспомнить только два. Во-первых, с появлением жены во всех домашних делах устанавливается порядок. Однако в двухэтажном доме моих мечтаний порядком и не пахло. Во-вторых, мужчина избавляется от постыдной необходимости прибегать к самоудовлетворению или, мучаясь еще большим чувством вины, идти за сводником по темным переулкам туда, где ждут блудницы. Эта спасительная мысль пробудила во мне желание удовлетворить себя собственноручно, чтобы поскорее избавиться от наваждения, не дававшего мне покоя. Я привычно пристроился в углу комнаты, но через некоторое время понял, что ничего не получится. Через двенадцать лет Я снова был влюблен. Это несомненное доказательство пробудило в моей душе такое смятение и страх, что я снова стал ходить по комнате, дрожа, как огонек свечи. Если Шикюре открыла окно и показалась мне на глаза, зачем тогда она написала такое письмо? Одно другому противоречит. Если она знать меня не желает, зачем ее отец зовет меня к себе? Они какую-то шутку решили со мной сыграть, что ли? Я обмерил комнату шагами, и, казалось, стены, дверь и скрипящие половицы вместе со мной пытаются найти ответ на эти вопросы, но, как и я, пребывают в растерянности. Я посмотрел на свой рисунок, сделанный много лет назад. Ширин видит повешенное на ветку дерево изображение Хосрова и влюбляется в него. За образец я тогда взял точно такой же рисунок из среднего качества книги, которую незадолго до того прислали Эништей из Тибриза. Сейчас, глядя на рисунок, я не испытывал того стыда, который в последние годы ощущал каждый раз, когда вспоминал о нем. Ведь и сам он, и мое объяснение в любви были такими беспомощными. Но и счастливых воспоминаний о детстве он тоже не пробудил. Под утро... Собравшись мыслями, я решил, что Шекюре затеяла хитроумную игру, шахматную партию любви, и, вернув мне рисунок, сделала первый ход. Я сел к подсвечнику и написал ответ. Потом я немного вздремнул, а когда проснулся, спрятал свое письмо на груди и вышел на улицу шел я долго узкие стамбульские улицы от снега словно бы расширились да и людей на них поубавилось город стал тише и спокойнее как во времена моего детства тогда в снежные зимние дни мне казалось что в стамбуле нет ни одной крыши купола и сада которые не захватили бы вороны так было и сейчас я шагал быстро слушая, как хрустит снег под ногами, посматривал на вырывающийся изо рта пар и с волнением думал, не застану ли в дворцовой мастерской, куда меня просил зайти Эништэ, такое же безмолвие, как на улицах. В еврейский квартал я сворачивать не стал, отправил туда мальчонку, которому велел предупредить Эстер, где и когда перед полуденным намазом хотел бы с ней встретиться, чтобы передать письмо для Шекюре. Когда я обогнул Айя Софию и подошел к мастерской, было еще совсем рано. Здание это я хорошо знал. В детстве некоторое время был здесь под мастерием. Потом часто заходил сюда с поручениями от Эништей. Выглядело оно точь-в-точь, -точь, как в те годы, если не считать свисающих с карнизов сосулек. Вслед за молодым, симпатичным подмастерьем я прошел мимо пожилых переплетчиков, окруженных запахами клея и гумиарабика, от которых кружится голова, мимо не годами ремеслом художников, мимо юноши с печальными глазами, которые размешивали краску, но глядели не на чашки у себя на коленях, а на языки пламени в очаге. В уголке старик старательно раскрашивал Страусиное яйцо. Рядом с ним мужчина средних лет весело расписывал шкатулку. За ними с почтением наблюдал молодой подмастерье. В одной из открытых дверей я увидел, как мастер распекает учеников, а те с красными отстыдолицами, чуть ли не утыкаются носами в бумагу, пытаясь понять, что сделали неправильно и как это вышло. В другой клетушке сидел в одиночестве, Очень грустный юноша. Забыв о красках и бумаге, он смотрел в окно на улицу, по которой я шагал совсем недавно. За другими открытыми дверями художники копировали рисунки, готовили краски, точили карандаши. когда я, чужак, проходил мимо, они неприязненно на меня косились. Мы поднялись по обледеневшей лестнице, и прошли по галерее, опоясывающей весь второй этаж. Внизу, в заснеженном внутреннем дворике, два мальчика-ученика, которые дрожали от холода, хоть и были закутаны в накидки из толстой шерстяной ткани, чего-то ждали, наверное, наказание. Я вспомнил, как в годы моей юности за лень или, скажем, порчу дорогих красок учеников били палками по ступням, так что выступала кровь. Мы вошли в теплую комнату. Здесь, удобно расположившись, сидели художники, но не те мастера, которых рисовало мне воображение, когда я шел сюда, а молодые люди, недавние подмастерья. Маститые художники, каждому из которых мастер-осман дал особое прозвище, сейчас работали у себя дома. И оттого это помещение, в которое я раньше всегда входил с почтением и трепетом, Теперь напоминало не дворцовую мастерскую могущественного и богатого султана, а скорее большую комнату-караван-сарая, затерянного в безлюдных горах где-то на востоке. Неподалеку от входа, облокотившись на небольшой сундук, сидел мастер Осман. За пятнадцать лет, что я его не видел, он сильно изменился. «Да что там говорить?» стал похож на привидение. Великий художник, которого я в своих странствиях с восхищением, словно бег зада, вспоминал каждый раз, когда думал об искусстве. Сейчас, в своих белых одеждах, да еще и освещенный снежно-белым светом, льющимся из обращенного кайя Софии окна, выглядел так, словно давно уже присоединился к сонму бесплотных духов иного мира. Я поцеловал руку, покрытую бурыми старческими пятнами, и представился. Напомнив, что когда-то был отдан сюда и ништя в подмастерье, но предпочел кисти перо и ушел из мастерской, я рассказал и о том, что со мной было после. Как многие годы провел в странствиях, жил в городах Востока, Служил письмоводителям у пашей и в казначействах вилоетов, вместе с сархатом пашой и другими пашами. Разыскал в Тибризе каллиграфов и художников, которым стал заказывать книги. Бывал в Багдаде и Халебе, в Ане и Тифлисе. Участвовал в войнах. — О, Тифлис! — сказал великий мастер, глядя на свет, что пробивался из заснеженного сада, сквозь промасленную ткань прикрывающее окно там сейчас идет снег главный художник осман вел себя словно один из тех старых персидских мастеров о которых сложено столько легенд В старости ослепнув от неустанного совершенствования в своем искусстве они начинали напоминать не то праведников не то слабоумных. Однако в его проницательных глазах я сразу прочитал, что он всей душой ненавидит, а ко мне относится с подозрением. И все же я рассказал ему, что в пустыне Аравии снег ложится не только на крыше, как здесь на крышу Айя Софии, но и на воспоминания. Еще поведал, что когда снег идет в Тифлийской крепости, Женщины поют пестрые, красочные, как цветы, песни, а дети до лета прячут под подушки мороженое. «Расскажи, что рисуют художники в тех странах, где ты побывал», — велел мастер Осман. Молодой художник, который с мечтательным видом, о чем-то глубоко задумавшись, сидел в уголке и размечал страницу, поднял голову и посмотрел на меня, словно хотел сказать — — Ну-ка, расскажи нам самую правдивую сказку. Остальные тоже повернулись ко мне. Эти люди могли не знать, как зовут бакалейщика в квартале, где они живут, отчего сосед посоился с зеленщиком и сколько стоит только хлеба. Но у меня не было ни малейшего сомнения, что они прекрасно осведомлены о том, кто как рисует в Тибризе, Казвине, Ширазе и Багдаде и сколько платит мастерам тот или иной хан, шах, султан или наследник престола. По крайней мере, они уж точно слышали все последние слухи и сплетни, которые распространяются в этом кругу со скоростью чумы. И все же я рассказал им все, что знал. Ведь я приехал с Востока, из той самой страны персов, где сражаются, и убивают друг друга претенденты на престол, попутно граби и сжигая города, где каждый день говорят о войне и мире и где уже многие столетия пишут самые лучшие стихи и рисуют самые лучшие миниатюры. Как вам известно, начал я, шахт Ахмасп, сидевший на троне 52 года, под конец жизни охладелся, книгам и рисункам, отвернулся от поэтов, художников и каллиграфов, посвятил себя молитвам. Когда он умер, шахом стал его сын, Исмаил, которого отец за свою волю и буйный нрав двадцать лет держал под стражей. Идавав, взойдя на престол, Исмаил проявил свою свирепость. Одних своих братьев приказал удушить, а других — ослепить. Однако его врагам удалось избавиться от него с помощью яда. А на трон посадили его слабоумного старшего брата, Мохаммеда Хадабенде. При нем его оставшиеся в живых родственники передрались между собой. Наместники принялись устраивать мятежи, восстали узбеки. И началась такая война всех со всеми, тут еще наш Серхат Паша подоспел что страна персов оказалась полностью разоренной. Слабоумный и полуслепой шах, хозяин пустой казны, не может заказывать ни книги, ни рисунки. Так легендарные миниатюристы Казвина и Герата, творившие чудеса в мастерской шаха Тахмаспа, художники под кистью которых неслись во весь опор кони, а бабочки ожив взлетали со страниц. Волшебники цвета, переплетчики, каллиграфы, старые мастера и их ученики — все остались без работы и средств к существованию, а некоторые даже без дома. Они разъехались кто куда. Кто на север, к Шейбанидам, в Индию, кто сюда, в Стамбул. Некоторые сменили ремесло, потеряв и самих себя, и свою честь». Другие прибились к какому-нибудь из враждующих между собой претендентов на престол и наместников и стали делать небольшие с ладонь книжки, в которых было от силы четыре или пять страниц с миниатюрами. Всюду появились наспех написанные и в попыхах проиллюстрированные книги, сделанные, чтобы потешить простых вояк, невежественных пошей и взбалмошных вельмож. — И сколько за них дают? — спросил мастер Осман. Говорят, что прославленный Садыкибей всего за сорок золотых сделал миниатюры книги-диковинки творения для одного узбека-сипахи. В шатре невежественного паши, вернувшегося в Орзурум из похода на восток, на глаза мне попалась муракка с непристойными рисунками, среди которых были исполненные рукой мастера сия в уши. Некоторые большие мастера, не в силах расстаться со своим ремеслом, делают и продают рисунки, не связанные ни с одной книгой. Глядя на такой рисунок, покупатель не может сказать, какая сцена и с какой истории тут изображена. Деньги он дает только за сам рисунок, на котором, например, изображен конь, просто потому что на него приятно смотреть. Большим спросом пользуются изображения сражений и любовных утех. на даже большую сцену битвы не продать дороже трехсот акче. И заранее никто ничего не заказывает. Некоторые художники, чтобы привлечь покупателя дешевизной, делают рисунки на необработанной бумаге. И даже не раскрашивают их. Так черно-белыми продают. «Был у меня...» «Один художник», — сказал мастер Осман, — «такой искусный. Так ему все хорошо удавалось. За изящество работ мы прозвали его за рифом Но он нас покинул, пропал куда-то. Вот уже шесть дней нигде его нет. Как сквозь землю провалился. Разве может художник по своей воле... Покинуть эту мастерскую, свой счастливый отчий дом, удивился я. Четыре молодых мастера, которых я выпистывал с первых дней их ученичества. Хелебек, Зейтин, Лейлек и Зариф по воле султана теперь работают дома. Сделано это было вроде бы для того, чтобы они могли спокойно исполнить свою часть работы для сурнаме, над которой трудится вся мастерская. На этот раз султан не выделил лучшим художникам место во дворце, а повелел, чтобы они трудились дома. Мне пришло в голову, что это распоряжение могло быть отдано по просьбе Эништей, чтобы художники уделяли часть времени его книге. Поэтому я ничего не ответил мастеру Осману. Не было ли скрытого смысла в его словах? «Нори Эфенди», — обратился мастер-осман к бледному и сутулому художнику, — «устрой достопочтенному, кора, посещение». Высочайшим посещением называлась церемония, которую устраивали, когда в мастерскую приходил султан. И времена, когда его живо занимало все здесь происходящее, такое случалось раз в два месяца. В сопровождении главного казначея Хазыма, Шехнамаджибаши Лакмана и главного художника Османа, султан проходил по мастерской, и ему рассказывали над страницами, какой книги работают тут, и что за рисунок раскрашивают там, как делают заставки, как подбирают цвета и размечают страницы, над чем трудится каждый из лучших художников, мастеров на все руки». Рассказ Нури и Фенди меня опечалил. меджибаши Акман, написавший большую часть книг, которые делали в мастерской, совсем одряхлел и не выходит из дома. Мастер Осман обижен на весь белый свет и стал очень гневлив. Лучшие художники Келебек, Зейтин, Лейлек и Зариф теперь работают дома, Да и султан уже не радуется, как ребенок, приходя в мастерскую. А оттого церемония высочайшего посещения давно не проводилась. Мне не весело было сознавать, что я участвую в жалком подобии ее. Но Риефенди, как это бывает с большинством художников, состарился толком не видя жизни и в ремесле своем высот не достиг. Однако годы, которые он провел, согнувшись над рабочей доской и наживая себе горб, не прошли зря. Он всегда внимательно следил за тем, что происходит в мастерской, и знал, кто над чем сейчас работает. Затаив дыхание, я рассматривал великолепные страницы Сурнаме, посвященные празднеству по случаю обрезания сыновей нашего султана. Прежде мне не выпадало такой возможности. Празднество, в котором принимали участие, Представители всех профессий и ремесленных цехов, какие только есть в Стамбуле, продолжалось 52 дня. Восторженные рассказы о нем дошли до самой Персии, а о книге, этой церемонии, я слышал, когда ее только еще начинали делать. На первом рисунке, который мне показали, повелитель Вселенной восседал на галерее дворца покойного Ибрагима Паши и благосклонно наблюдал за праздничными торжествами происходящими внизу на отмайдане его лицо хотя и лишенные своеобразных черт которые отличали бы его от лиц других людей было выписано с благоговейной тщательностью на следующем рисунке занимавшем две страницы в правой его части в оконных проемах и арках были изображены визири и паши а также персидский татарский венецианский и другие европейские послы лица этих людей не столь значимых, как султан, прорисовали небрежно. Взгляд их был прикован к происходящему на площади. Я заметил, что та же композиция повторяется и на других рисунках, хотя узоры на стенах, деревья и черепицы нарисованы и раскрашены по-разному. Таким образом, когда художники и каллиграфы завершат работу и сурнаме переплетут, читатель, переворачивая страницы, будет видеть падишаха и его окружение все в тех же позах все так же смотрящих на площадь. А там будет происходить каждый раз что-нибудь новое, в новых красках. Посмотрел на рисунки я. простолюдины пришедшие на празднество, вырывали друг у друга чашки с пловом, сотни которых были выставлены на площади, и в испуге шарахались от зайцев и птиц, которые спешили выбраться из зажаренного быка, когда того начинали разделывать мастера-медники, Проезжая на повозке мимо султана, укладывали одного из собратьев навзничь, ставили ему на грудь четырехугольную наковальню и ковали на ней медь, не попадая молотами по обнаженному телу. стекольчики сидя в своей повозке, наносили на стекла узоры — гвоздики и кипариса. Торговцы с ластями вели верблюдов, нагруженных мешками с сахаром, несли клетки с сахарными попугаями и пели сладкие песни. Замочных дел мастера, седые старики, показывали свои изделия. Замки висячие, врезные, с засовыми и зубчиками. И ворчали, что и времена теперь не те, и двери никуда не годятся. Над рисунком, изображающим фокусника, поработали и Келебек, и Лелек, и Зейтин. Фокусник ловко катал яйца по тонкому шесту, словно по мраморной плите, и было понятно, что ни одно не упадет. Рядом шел его помощник и бил в бубен. Командующий флотом Кылыч-Алепаша велел рабам-геурам, захваченным в плен в морских сражениях, соорудить на повозке земляную гору, посадил их туда. И в тот самый миг, когда они проезжали мимо султана, взорвал спрятанный в горе порох, чтобы показать, как стонала земля неверных от огня его пушек. Нарисовано это было в мельчайших подробностях. Безбородые и безусые мясники с женоподобными лицами, облаченные в одежды цветов розы и баклажана, держали в руках огромные ножи и улыбались освежованным и подвешенным на крюках розовым бараньим тушем. На одном рисунке ярился лев, которого в цепях привели перед дочей султана и стали дразнить. Лев расцвирепел, глаза его налились кровью, Зрители в восторге захлопали в ладоши. На следующей странице этот лев, олицетворяющий ислам, разрывал представляющую неверных сивинью раскрашенную в серый и розовые цвета. Проехала перед султаном и повозка, на которой расположилась цирюльня. Сам цирюльник висел вниз головой и при этом брил посетителя, а рядом стоял подмастерье в красной одежде и, надеясь на бакшиш, держал перед посетителем зеркало, и серебряную чашу с ароматным мылом. А вдоволь насмотревшись на этот рисунок, я спросил, кто из художников так искусно его исполнил. Красота рисунка делает богаче жизнь человека, побуждает с благоговением относиться к сотворенному Аллахом, красочному миру, размышлять, любить и верить. Вот что важно. А личность художника не имеет значения. Может быть, мой собеседник догадался, что я пришел сюда разузнать кое-что для ништя. Тогда он умнее, чем я думал, этот художник Нури. Или он просто повторяет слова мастера Османа. «А все эти заставки кто сделал?» — спросил я. «Зариф и Фенди?» кто теперь этим занимается вместо него? Из открытой двери, выходящей во внутренний двор, послышались крики и детский плач. Там внизу наказывали на фалаке кого-то из подмастерьев, наверное, тех двоих, что дрожали во дворе от холода. Скорее всего, за то, что отсыпали в карман рубинового порошку или припрятали между листами обычной бумаги лист с позолотой. Молодые художники, не желая упустить случай потрунить над мальчишками, бросились к двери. — Под пока раскрашивают землю на площади, — сказал Нори Фенди. На этом рисунке мастер Осман велел сделать ее ярко-розовой. А к тому времени, как они закончат работу, если Аллаху будет угодно, наш брат зариф Фенди вернется и доделает заставки, На этих двух страницах. Наш мастер-асман пожелал, чтобы землю на разных рисунках красили всякий раз в новый цвет. Розовый, индийский-зеленый, шафраново-желтый или цвет гусиного помета. Человек, рассматривающий рисунки, еще на первой странице, где земля на площади обычного цвета, поймет, что к чему, а потом смена цветов развлечет его не дастся заскучать. Ведь рисунок затем и раскрашивают, чтобы он выглядел веселее. На глаза нам попался недоделанный рисунок для зафер -Наме. Один из учеников, сидя в углу, рисовал отплывающий на войну флот. Но, услышав крики, избиваемых на фалаке товарищей, естественно, побежал посмотреть. Флот, состоящий из рисованных с образца кораблей, Казалось, не вписывается в море, но и неправильная композиция, и нехватка ветра в парусах объяснялись неплохим качеством образца, а бездарностью художника. Что до образца, то он, как я с грустью увидел, был безжалостно вырван из какой-то старой книги или муракки. По всей видимости, мастер Осман на многое теперь смотрел сквозь пальцы. Когда очередь дошла до рабочей доски самого Нурьи Фенди, он с гордостью сказал, что только что закончил тугру, над которой работал три недели. Кому и с какой целью будет послана эта тугра, было неясно. Остальное пространство в листа оставалось пустым, но я все равно посмотрел на нее с почтением. Я знал, что многие своевольные паши на Востоке увидев султанскую тугру под впечатлением от ее благородной и исполненной могущества красоты, оставляют мысли о мятеже. Потом мы дошли до последних шедевров каллиграфа Джемали, но возле них задерживаться не стали, чтобы не казалось, будто мы признаем правоту врагов цвета и рисунка, утверждающих, что основа и суть искусства — это линия, а рисунок — лишь предлог для нее. Мастер Насыр восстанавливал, на самом деле только портил, пострадавший от времени страницу из Хамсе-Низами. Книгу делали при сыновьях Тимура, который украшал изображение Хосрова, наблюдающего за тем, как купается обнаженная Ширин. Полуслепой девяносто летний старик дрожащими руками показал нам орнаменты на коробке для перьев которая через три месяца будет преподнесена султану в дар на праздник. И поведал, как шестьдесят лет назад, будучи в Тибризе, целовал руку бегзаду Причем легендарный мастер, к тому времени уже ослепший, был пьян. Становилось ясно, что ничего более примечательного со старцем за всю его жизнь не приключалось. Тем временем в мастерской, где в тесных клетушках с первого этажа работало около восьмидесяти художников, учеников и подмастерьев, воцарилась безмолвие. Это была тишина после наказания. Я хорошо ее знал. Нарушалась она лишь иногда ехидным смешком или шуткой, а порой ихим всхлипом или стоном, переходящим в сдавленный плач. Почтенные мастера вспоминали, как их самих били в ученические годы. Ожили воспоминания и у меня. Глядя на полуслепого девяносто летнего мастера, я подумал, что здесь, вдали от войн и потрясений, все неуклонно близится к концу. Наверное, последний миг перед началом судного дня установится такая же тишина. Рисунок — это безмолвие разума и музыка глаз. Когда я снова подошел к мастеру-осману, чтобы на прощание поцеловать ему руку, я ощущал не только почтение, но и нечто совсем иное — странное чувство вины, лишающее покоя душу. Сродни тому чувству, которое испытываешь к праведникам, восхищение пополам с жалостью. Возможно, оно завладело мной от того, что Эништей, желавший, чтобы художники хоть тайно, хоть явно подражали манере европейцев, был его соперником. У меня вдруг возникло предчувствие, что я вижу великого мастера последний раз в жизни» и желая понравиться старику и порадовать его, я задал ему вопрос. «Осман Афенди, учитель, скажите, что отличает великого художника от заурядного?» Я думал, что мастер Осман, привыкший к такого рода льстивым вопросам, даст какой-нибудь пустой ответ, только чтобы отвязаться от меня и в тот же миг забыть о моем существовании. Но он ответил серьезно, «Нет какого-то одного мерила, которое позволило бы отличить подлинного художника от того, у которого нет ни таланта, ни веры. Времена меняются. Теперь, когда нашему искусству грозит опасность, важно знать, каких нравственных установлений придерживается художник». И на что направлен его талант. Если бы я хотел узнать, что представляет собой молодой мастер, я задал бы ему три вопроса. Какие? Не хочет ли он, следуя новому поветрию и подпав под влияние китайцев и европейцев, обрести свой собственный стиль? Не желает ли выработать манеру, которая отличала бы его от других художников? А чтобы его работы было легче узнавать, не пытается ли ставить на них свою подпись, как то делают европейцы? Это мой первый вопрос. О стиле и подписи. А дальше... — почтительно спросил я. Дальше я захотел бы узнать, как этот художник относится к тому, что после смерти шахов и султанов, наших заказчиков, созданные нами книги, бывает, раздергивают на странице, и наши рисунки используют потом для других книг, в другие Времена. Тут хоть огорчайся, хоть радуйся. Ничего с этим не поделаешь. Поэтому я спросил бы художника о времени. О времени рисунка и времени Аллаха. Понимаешь, сынок, о чем я? Я не понял, но вслух этого не сказал только спросил. «Каков же третий вопрос?» «Третий вопрос о слепоте», — сказал великий мастер, главный художник-осман, и замолчал, словно считал, что здесь все понятно и без объяснений. «О слепоте?» — смущенно переспросил я. «Слепота безмолвна». Если ты объединишь первые два моих вопроса, возникнет вопрос о слепоте. По-настоящему глубоко познать, что значит быть художником, можно только тогда, когда увидишь явившееся в дарованной Аллахом тьме. Я промолчал. И вышел за дверь. Не торопясь спустился по обледеневшим ступеням на первый этаж. Я решил, что задам три главных вопроса великого мастера — Келебеку, Зейтину или Лелеку. И не для того только, чтобы завязать беседу, но и для того, чтобы лучше понять моих ровесников, о мастерстве которых еще при жизни ходят легенды. Однако обходить дома художников я отправился не сразу. Сначала я пошел на новый рынок, который устроили неподалеку от еврейского квартала, на холме, откуда видно место, где золотой рог соединяется с Босфором. Там у меня была назначена встреча. Среди пришедших на рынок рабынь, неброск одетых женщин из бедных кварталов и прочих покупателей, увлеченно роющихся в грудах моркови, лука, редиса и айвы, Эстер выглядела очень ярко. Вертлявая великанша в розовой еврейской одежде, которая к тому же непрестанно тараторит, вращает глазами и подает знаки бровями. Письмо, которое я ей отдал, она быстро и незаметно, будто на нас смотрит весь рынок, спрятала в карман шаровар. Потом заверила, что Шекюре только обо мне и думает, и взяла бакшиш. Я попросил ее отнести письмо как можно скорее, однако на это она сказала кивнув на свой узел, что у нее еще много дел, и с Шекюре она встретится ближе к обеду. Я попросил ее передать Шекюре, что собираюсь навестить трех молодых прославленных художников.